Ирина Снегирева. Открытка на Рождество. Говорят под Новый год, что не пожелается, все всегда произойдет, все всегда сбывается. Дверной колокольчик тихо зазвонил, спуская клиента и морозный воздух. Наташа Белова оторвала взгляд от кассы. Она почему-то думала, что пришел очередной покупатель. Но это оказалась ее начальница, хозяйка небольшого книжного магазинчика, стилизованного под старину. Ольга Олеговна, сорокалетняя дама, была несколько стервозной по характеру, но зарплату платила вовремя. А еще у нее был вкус, что нравилось Наташе. Магазин не пестрел яркими красками и новомодной обстановкой. В нем отсутствовали современные атрибуты и украшения, но зато перезвон колокольчика посетителям казался райской музыкой и позволял окунаться хоть ненадолго в мир сказки и детства. А стоящая в углу елка напоминала о приближении Нового года. «Наталья», — обратилась к ней Ольга Олеговна, стряхивая снег с воротника, — «Вы принесли те открытки, которые рисует ваша подруга?» «Да, конечно», – девушка выложила на прилавок рисунки. Старую фотографию семейной пары с детьми и два варианта разных открыток в новогодней тематике, на которой эти люди были изображены. На самом деле эта Наташа скрывала свой талант художника. Просто она никогда не отказывалась от возможности немного подзаработать. Девушка одна воспитывала трехлетнюю дочку Машеньку и снимала комнатку у пожилой женщины. А зарплата продавца небольшая. К тому же, ей хотелось окружить малышку заботой со всех сторон, словно у нее не только мама, но и полная семья. Поэтому, когда Белова узнала, что открытки ручной работы хоть изредка, но пользуются спросом, то предложила свои услуги, придумав мифическую подружку. Мила, похвалила хозяйка. «Елка, вифлеемская звезда, подарки, вся новогодняя конетель, и хозяева изображены в точности, как и на фотографии. Твоя подруга Талант? Держи!» С этими словами хозяйка достала денежную купюру и передала ее Наталье. «Мне надо отлучиться. А я жду одного мужчину, клиента. Именно для него этот важный заказ. Сразу же позвони мне, как только он появится. Думаю, он останется доволен». «Хорошо», — тут же ответила девушка, провожая взглядом хозяйку. Время шло, за окном тихо падал снег, неназойливо напоминая, что пора покупать подарки. В магазинчик заглянули пожилые супруги. Они приобрели свежую газету и журнал о здоровье. Ассортимент литературы книжного был широким. А потом вошел он. Синие джинсы и серый пуховик были обычными, но вот глаза мужчины... Они были многоговорящими, как и те слова, что он произнес. «Девушка, позовите вашу начальницу, мне назначена встреча». «Минуточку», — произнесла Наташа, стараясь не смотреть на посетителя. В его внешности не было ничего вызывающего, но выглядел мужчина солидно, даже аристократично. Он не был накачан, но наверняка посещал спортзал. Это был как раз тот типа представителя противоположного пола, что ей так нравился. Наташа один раз набрала номер начальницы, второй, третий. Брать трубку хозяйка магазина явно не спешила. «Может быть, вы попьете кофе?» – предложила Белова, понимая, что пока покупателей нет, она может себе позволить отвлечься на важного клиента. «Нет, благодарю вас», – мужчина задержал на девушке свой изучающий взгляд. Он рассматривал ее слишком пристально, и Наталья мысленно ощетинилась. Мужчина ее нервировал. Она не любила, когда ее вот так раздевали взглядом. Белова тут же снова набрала знакомый номер, но безрезультатно. И Наташа решилась. «А может, ей что-то передать?» «Это Ольга должна была мне передать открытку», — ответил незнакомец, не скрывая своего раздражения. «Может быть, она у вас?» «Скорее всего, нет», — продолжил он рассуждать вслух, буравя девушку взглядом. «А она мне нужна и срочно». «Эту?» — поинтересовалась девушка, доставая фотографию и ее рисованную копию, которую она закончила нынешней ночью. Спустя день и даже неделю Наташа и сама затруднялась ответить, зачем достала эту вещь. Но сейчас девушка всего лишь хотела избежать скандала с нужным для владелицы магазина клиентом. «Она?» — довольно ответил незнакомец, бросая взгляды то на рисунок, то на оригинал. «Я забираю у вас свой заказ. Скажите Ольге, что перезвоню ей вечером». А, начала было Белова. Ведь не могла она отдать это просто так. Но мужчина был понятливый и прервал девушку на полусловие. «Деньги за заказ я уже перевел. Ваша хозяйка в курсе», — заверил он. И, не поблагодарив продавщицу, вышел из магазина. «Хозяйка бывает только у собаки», – прошептала Наташа, глядя, как мужчина удаляется. Она была задета его словами, но спустя пару минут толпа шумных студентов ввалилась в магазинчик. Они громко шутили, наперебой спрашивали книги, а заодно выспрашивали друг у друга, кто и с кем проведет Новый год. И девушка позабыла, какими неприятными бывают клиенты. А потом вернулась хозяйка магазина. Она была недовольна инициативой Натальи, но свою вину женщина понимала. Узнав, что мужчина ей обязательно перезвонит, заулыбалась и вновь ушла. Было бы лучше, если бы аристократ продолжал общаться с Ольгой Олеговной исключительно по телефону, а не приходил в магазин. Словно нарочно этот образец мужественности и высокомерия стал заглядывать к ним каждый день, не забывая здороваться с Наташей. Белова была удивлена таким вниманием, чем вызван его интерес к ней. Кто он такой? Что она знала о нем? Ничего. Несколько дней спустя Ольги Олеговны снова не оказалось на месте, и именно в этот момент зашел требовательный незнакомец. Скажите, мужчина посмотрел на бейджик, Наташа, что вы делаете после работы? Забираю дочь с садика. — ответила она честно, чтобы больше не приставал. — Вы замужем? — продолжил Нахал, приблизившись к девушке, стоящей на скамейке и расставляющей книги на высокой полке. — Нет, но вас это не касается. — Меня Кирилл зовут. — проигнорировал он слова Натальи. А она промолчала и, слегка пристав на цыпочки, потянулась вглубь полки. Скамейка под ногами пошатнулась, и Белова полетела на пол — Если бы не Кирилл, то она обязательно бы упала и ушиблась. Но сильные мужские руки подхватили девушку за талию, а ее глаза... Они оказались на уровне губ мужчины. Испугавшаяся Наташа все таки отметила, какие они у него соблазнительные. «Отпустите», — произнесла она, упираясь локтями в грудь Кирилла. Но мужчина даже не почувствовал сопротивления и склонился, прижавшись к ее губам своими. Перезвон колокольчика прозвучал как спасение, а появление Ольги Олеговны грозило бедой. Однако она ничего не заметила, так как Кирилл отступил, подав упавший домик блока девушке. «Ты пришел», — произнесла с улыбкой хозяйка. «Пойдем, у меня есть чудный кофе». Они удалились, а Наташа облегченно вздохнула. Все-таки она оказалась в этой ситуации не по своей вине. Однако этот поцелуй выбил девушку из колеи. Сколько времени у нее не было мужчины. Кирилл целовал так нежно. Но что это было? Желание потискать смазливую продавщицу или что-то еще? На какие-либо чувства с его стороны она не рассчитывала. Слишком мало времени они знакомы. Хорошо, что в тот момент, когда Кирилл покинул хозяйку магазина, Белова была занята с посетительницей. Наталья смотрела в окно, где за стеклом наступил вечер. Горели витрины соседних магазинов, украшенные новогодними шурой. Их книжный тоже зазывал покупатели разноцветными огоньками, размещенными на окнах. Сегодня Машенька снова останется допоздна в садике, на продленке. «Вот что, милочка!» Неприятный голос Ольги Олеговны вывел Белову из задумчивого состояния. «Ты уволена!» «Но за что?» – поразилась девушка. «Мне не нужны продавщицы, вешающиеся на клиентов». «Но вы ведь видели, что он сам...» – попыталась защититься Наталья. «Я? Видела?» – зло расхохоталась женщина. «Да ты сама висла на Кирилле, он еле от тебя отбился». Я сильно сомневаюсь, что Кириллу Седову, владельцу небольшого издания, была нужна продавщица. Он слишком хорош богат, чтобы страдать от одиночества. Лично меня он пригласил на выставку, а вот ты уволена. Расчет получишь прямо сейчас, не дожидаясь конца рабочего дня. Снег хрустел под сапогами Наташи. Она шла в садик за Машенькой. Сегодня девочка будет рада. Мама придет за ней пораньше, а чтобы не выглядеть слишком заплаканной, девушка направилась в парк, расположенный неподалеку от детского сада. Хрустальные деревья, посеребренные легким инием, казались вестниками из сказки, а замерзший пруд, на котором теперь катались дети и взрослые, кусочком веселой реальности. Играла музыка, и кругом звучал смех. Душе так хотелось чуда. Ведь не важен возраст. Каждый мечтает о чем-то хорошем, светлом, радостном и волшебном. Для Наташи сейчас было важно найти работу. Любую. Ради Машеньки. Ради того, чтобы иметь возможность делать ей подарки, водить в детское кафе или катать на каруселях. Белова посмотрела на часы и встрепенулась. «Зимний парк забрал острую боль от несправедливости этого мира». Но нужно спешить за Машей, что девушка и сделала. «Мама!» — закричала дочка, стоило Наталье заглянуть в группу. И тут же девочка бросилась к ней на руки. «А что мы сегодня будем делать?» «Сегодня?» — переспросила девушка. «А сегодня будем наряжать елочку. А Дед Мороз будет, а Снегурочка купим». заверила девушка и улыбнулась, ощущая, как согревается ее сердце от нехитрой детской радости. А еще игрушки, разноцветные огонечки. Вечером, разрумяненные от мороза и довольные покупками, мама с дочкой наряжали елку. Маша суетилась, без конца спрашивая, можно ли красный шарик повесить на эту веточку, а птичку на другую. Наталья улыбалась, давно для себя решив, что пойдет хоть уборщицей, лишь бы не лишать Машеньку этих маленьких радостей. «Мам!» — дочка вдруг как-то притихла, но все-таки спросила. «А подарки просить будем?» Катя сказала, что Деда Мороза не бывает и что это все сказки. «А тебе нравятся сказки?» — поинтересовалась Наташа. "Нравится", утвердительно кивнула малышка. «Тогда зачем от них отказываться? Дед Мороз приходит только к тем, кто в них верит». «Я верю», — горячо заявила ее Машенька и проникновенно заглянула маме в глаза. «Надо ему письмо послать». «Сама будешь писать или тебе помочь?» «Помочь? Я же еще не умею», — девочка тяжко вздохнула. «Я лучше нарисую». Наташа достала тетрадь, взяла фломастеры и придвинула их Маше. Чем дольше она смотрела рисунок дочери, тем грустнее становилось у нее на душе. Девочка в который раз рисовала семью из трех человек. Она просила у Деда Мороза папу. Вопрос об отце звучал уже не раз. «Мам, а он выполнит мое желание?» «Не знаю, солнышко, ведь это не сладости или куклы. Ты же папу просишь». «Его надо найти. Ну, именно твоего, папу». «И в мешок он не поместится», — грустно вздохнула девочка. «Но я все равно попрошу. И ты тоже попроси что-нибудь для себя». «Обязательно», — улыбнулась Наташа. «Сейчас и я ему письмо напишу. Вместе положим наши желания под елочку». Наталья написала всего одно и единственное слово — работа. и ее сложенный вдвое листочек оказался рядом с Машиным. Вечером, после того, как девочка уснула, Наталья подошла к елке и еще раз развернула желание дочери. Конечно же, у малышки был отец. Когда-то они вместе учились на худграфе. Между молодыми людьми вспыхнул роман, итогом которого стала беременность. А вот Максиму рушить свою молодую разгульную жизнь не хотелось — И он, бросив ей деньги, велел идти делать аборт. И даже пытался уговаривать, обещая, что у них дети еще появятся. Только потом, в будущем. Наталье тяжело было учиться там, где сокурсники знали о ее неудачном романе и с интересом присматривались к ее животику. А когда из окна аудитории она заметила Макса, идущего под руку с девушкой из музыкального факультета, то решение пришло само собой – Она перешла на заочное. Доучивалась кое-как, на отрез, отказавшись отправлять Машу к своим родителям в деревню. Лишь только на защиту диплома пришлось сдаться, ведь свободного времени почти не было. А вот теперь девочка все чаще и чаще вспоминала про отца. На другое утро, отведя Машеньку в садик, Наташа приступила к поискам работы – купила несколько газет в киоске, позвонила по заинтересовавшим ее номерам. Через интернет разослала свое резюме в несколько организаций в надежде, что хоть кто-то да откликнется. В результате Наталье было назначено три встречи с работодателями. Ей понравилось предложение стать учителем рисования в школе, но, как оказалось, девушка с маленьким ребенком проигрывает и даме постарше, но с взрослыми детьми. К концу следующего дня Белова обошла десяток организаций, созвонилась с множеством работодателей. Где-то дневной график работы перетекал в ночной, но у нее была Маша. Два предложения вполне устроили Наталью, секретарь в небольшой ферме и уборщица в торговом центре. График работы подходил, и девушка воспряла духом, несмотря на то, что вакансии появятся только после Нового года. Но ведь никто не запрещает искать еще варианты. Звонок в дверь раздался неожиданно, и Наташа посмотрела на часы. Кто бы это мог быть? Оказалось, что хозяйка квартиры. «Наташенька, это я к вам. Извините, может, не вовремя?» Обратилась к ней пожилая женщина. «Была у соседки в гостях. Она и сказала, что вы в отпуске. Дай, думаю, загляну». «Спасибо, Инна Степановна. Все в порядке, проходите», — пригласила Белова. Хозяйка квартиры жила в другом месте. Раз в месяц девушка отвозила ей оплату. Как раз завтра был срок. «Точно. Как хорошо, что вы пришли. Я ей деньги сейчас отдам». «Да что вы, Наташа, я и до завтра могу подождать. И даже позднее. Вы мою квартирку содержите в чистоте, а это дорогого стоит». Женщина улыбалась. но видно было сразу, прием ей понравился. «Я отдам сегодня. Пойдемте пить чай», — улыбнулась Наталья, приглашая пожилую даму на кухню. Именно из-за этой встречи девушка теперь очень торопилась в садик. Наташа спешила, радуясь, что тротуар посыпали, иначе она бы точно упала. Виск колес на проезжей части раздался где-то рядом, но Белова не оглянулась. И только когда ее кто-то догнал... Она посторонилась, пропуская и стараясь не поскользнуться. «Наташа!» Мужской голос показался ей смутно знакомым, и девушка обернулась. Кирилл собственной персоной стоял позади нее. Распахнутая куртка и взъерошенные темные волосы выглядели по-модному небрежно. Но внешний вид мужчины ни капли не был гламурным. Скорее, наоборот, мужественным. «Вы куда-то торопитесь?» — поинтересовался он. да извините я очень спешу вы что то хотели спросила белова обратив внимание на глаза мужчины пытливые и встревоженные я не увидел вас в магазине сегодня мне сказали что вы уволились и нашли другую работу произнес он подходя ближе и где вы теперь а зачем искали хотели извиниться съязвила белова не понимая зачем она ему нет признался нахал «За поцелуй с понравившейся девушкой не извиняются, но вы не ответили. Нашли место лучше?» «Место?» — уголок губ Натали дрогнул. «Да меня уволили! Из-за вас! Прощайте! Я опаздываю в садик к дочери!» «Все понятно!» — как-то мрачно ответил Кирилл. «Наташа! Я тороплюсь, извините!» — произнесла Белова и повернулась, чтобы уйти. Машенька ждет, а все остальное пустые разговоры и такие же сожаления. «Давайте я вас подвезу», — вдруг предложил мужчина. Но Белова даже не оглянулась. «Наташа!» — в голосе Кирилла прорезались стальные ноты, и он крепко взял ее за локоть. «Садитесь в машину». «Оставьте меня в покое». Тихо, но четко произнесла она, вырвав руку и стараясь не смотреть на прохожих, спешащих прочь. Пошел снег, легкий, пушистый, снова все превращая в сказку. А Наташа пыталась сбежать, чтобы не видеть его, не смотреть на эти губы. К Машеньке. Мужчина, как ни странно, понял все с первого раза, отстав от девушки. Она ушла, не обернувшись и стараясь не поскользнуться. Зачем? А на другое утро Беловой позвонили из издания «Всё для дома» и попросили прийти на собеседование. Конечно же, девушка полетела на крыльях. Прибежав на встречу за 15 минут до назначенного времени и сильно волнуясь, Наталья зашла в приемную секретаря. Молодая девушка что-то набирала на клавиатуре, а увидев посетительницу, прервала свое занятие. «Здравствуйте, я Белова. Мне назначена встреча с редактором». произнесла Наташа. «Здравствуйте», — ответила девушка. «Вас ожидают. Проходите в кабинет редактора. Только там не он сам, а владелец нашего издания, Кирилл Игоревич. Это он пригласил вас». От волнения Наташа даже не обратила внимания на знакомое имя. «Добрый день», — произнесла она, открывая дверь в кабинет. Мужчина стоял у окна, повернувшись к ней спиной. «Присаживайтесь». Произнес он. И только когда девушка выполнила его просьбу, обернулся. «Добрый день, Наташа». «Вы?» От неожиданности она привстала, не зная, то ли покинуть кабинет, то ли все-таки выслушать предложение о работе. «Я», — уверенно подтвердил Кирилл, продолжая стоять. «Во-первых, я прошу прощения за то, что стал причиной вашего увольнения. Во-вторых...» Так совпало, что у нас как раз уходит в декрет продавец. Он не успел договорить. В кабинет влетел лысый мужчина и сходу заявил. «Кирилл, извини, меня довели. Нет, ты посмотри, ну что за художник у нас? Разве можно это...» Мужчина ткнул пальцем в два эскиза. «Рисовать так бездарно. Одного уволили, так второй тоже с прибабахом. Андрей, познакомься, это Наталья наш. «Девушка, ну хоть вы рисовать умеете!» Похоже, лысый мужчина был настолько взвинчен, что не прислушивался к словам владельца. «Я?» — Наталья вопросительно посмотрела на Кирилла, а потом перевела взгляд на лысого и на рисунок в его руке, и так же, как этот Андрей, ткнула пальцем в эскиз. По крайней мере, вот тут я бы тени предпочла не размывать, а выполнить в виде штриховки. А здесь, позади мебели, никакого темного фона. Исключительно светлый. Образование?» Не растерялся Лысый. «Бысшее, худграф», — ответила Наташа, проворно достав теплом. «Ура! Кирилл, ты гений! Ну, прям как чувствовал, вовремя пригласил нового сотрудника», — воскликнул Лысый. «Завтра же на работу!» Мужчина убежал так быстро, как и появился. А Наталья, все еще обескураженная такой молниеносной сменой ее положения, посмотрела на виновника ее увольнения. В то время как сам Кирилл внимательно рассматривал и диплом, и все предметы, которые она изучала. «Надеюсь, вы с Андреем сработаетесь. Он наш редактор», – произнес мужчина и сделал шаг к девушке. Но та быстро встала, словно собиралась сбежать. «Боитесь, что снова поцелую?» «Опасаюсь», — разумно заметила она и добавила. «Особенно, если хочешь долго работать и знать, что оплату получаешь исключительно за свои профессиональные качества». «Разумно». Согласился мужчина и улыбнулся так искренне, что Белова подумала о том, что ее желание Дед Мороз начал выполнять еще до наступления Нового года. Уточнив зарплату и график работы, Наташа поспешила попрощаться и уйти. Для Натальи настали сложные, но интересные дни. Новая работа, общение с незнакомыми людьми — Все, кажется, налаживалось, но, как ни странно, девушку огорчал тот факт, что она больше не видела Кирилла. Конечно, каждый день он присылал ей на рабочую электронную почту приветствия, но они были никакими. С одной стороны, это и правильно. Она ведь сказала, что предпочитает с работодателями иметь исключительно деловые отношения. С другой, мужчина ей понравился. Новый год неумолимо приближался. Наташа то и дело брала работу на дом, а Машенька каждый вечер рисовала. Папу. И этот рисунок, как и все предыдущие, оказывался под елкой. Целый альбом ушел на различные варианты дочкиной мечты. То папа ехал за рулем машины, то катался с ней на лыжах, А то просто стоял, раскинув руки, и готовился подхватить бегущую к нему девочку. И девушка только вздыхала, понимая, что отговаривать ребенка нет смысла. Ведь это ее мечта. Последний день декабря на работе был особо суетливым. Но руководство, собрав весь свой коллектив и поздравив сотрудников с наступающим праздником, отпустило всех пораньше домой. Наташа тепло попрощалась с коллегами из отдела и поспешила за дочкой в садик, ведь там была короткая смена. А потом они с Машенькой неторопливо гуляли, заходя то в один магазин, то в другой. Ехать к родителям в деревню не хотелось, ведь в городе очень много мест, которые можно посетить в новогодние праздники как детям, так и взрослым. К тому же во дворе перед их многоэтажкой поставили большую елку. а завтра они с дочкой обязательно сходят в парк, полюбуются скульптурами ледяного городка и покатаются на горках. Несмотря на то, что встречать праздник Беловы собирались вдвоем, готовились они основательно. По квартире давно уже были развешаны гирлянды, а холодильник скрывал в себе и новогодний торт, и прочие вкусности. Маша лично помогала маме во всех приготовлениях. Довольные своими трудами, мама и дочка уселись за накрытый столик, включили телевизор, а спустя полчаса девочке это надоело. «Мам?» — спросила Маша, представляя как нустульчик. «А мы с тобой на улицу пойдем? Смотри, там уже фейерверки запускают. Как интересно!» «Пойдем обязательно», — улыбнулась Наташа, увидев знакомых. «Все-таки Новый год — это не только застолье, но и общение». И, конечно же, им было весело. Маша с детьми играла в снежки, смеялась от восторга. Снежный ангел дочки оказался самый маленький, но зато он однозначно понравился соседскому мальчику. Домашние хлопоты и гуляния до позднего вечера утомили девочку, и Наташа уложила ее спать. А сама тихонько посидела рядом, посмотрела телевизор. Новогоднее настроение позвало девушку на улицу. Народ смеялся, пел песни, а залпы фейерверка то и дело озаряли морозное небо. Белова решила еще раз ненадолго присоединиться к соседям, так удачно устроившим импровизированный стол на капоте машины. Захватив с собой бутылку шампанского и коробку конфет, Наталья выскользнула в подъезд, но, спустившись на два пролета, застыла. Там на подоконнике сидел мужчина. В одной руке он держал плюшевого зайца, а в другой — открытую бутылку коньяка. Макс. Увидев ее, он как-то криво улыбнулся и приложился к бутылке. Не иначе для храбрости. «Здравствуй», — произнес он и встал. Голос Макса дрогнул. «Прости меня». «Простила. Теперь уходи». произнесла Наташа, с трудом сдерживаясь, чтобы не выругаться. Вот сколько раз представляла их встречу. Но сегодня скандалить не хотелось. «Я хочу видеть свою дочь». Он сделал шаг ей навстречу. «И ты не можешь лишить меня этого». «Убирайся», — процедила сквозь зубы Наталья, гордо вскинув подбородок. «У моей дочери есть отец, и я давно замужем». «А вот я слышал, что нет». с превосходством произнес Макс и тут же прижал ее к стене, дыхнув алкоголем в лицо. Шок продлился ровно секунду, а затем ее затопила злость. Девушка постаралась оттолкнуть мужчину, но силы были неравны. Наташа от бессилия уже готова была закричать и позвать на помощь, но в следующий миг чьи-то сильные руки отшвырнули Макса от нее со словами. «Ты слышал, что тебе сказали?» Она давно замужем». Непонятно, откуда взявшийся Кирилл спустил горе отца с лестницы, закинув вслед плюшевого зайца. А потом, внимательно осмотрев лицо девушки, произнес. Испугалась. И тут же Кир крепко прижал ее к себе. «Кто это был?» «Отец Маши. Не ожидала его увидеть», — честно призналась Наташа, сдерживая всхлип. «Он бросил меня беременную». На, это защитничек твой!» Макс не собирался уступать позиции, снова направляясь к ним. «Иди домой», — шепнул Кирилл и сцепился с Максимом. Драка была короткой, но кровопролитной. И отец Маши ушел, а Кир... «Ко мне, скорее!» — воскликнула Наташа, и спустя пять минут она уже промывала рану на его скуле. а Кирилл с блеском в глазах смотрел на нее. Внезапно мужчина поймал руку девушки, из которой выпала ватка. Поцелуй получился невесомым и нежным, и Наталья поняла, что все эти дни скучала по Киру. Так бывает. «Ты как тут оказался?» — прошептала она, в то время как мужчина словно зачарованный гладил ее волосы. «Я давно хотел к вам прийти», — усмехнулся Кирилл. А сегодня такой повод. К родным не хотелось, друзья все семейные. А я... Так получилось, что у меня никого нет. Может быть, тебя покормить? Правда, в комнате спит Машенька, но мы можем посидеть на кухне», — предложила Наташа. «С удовольствием», — ответил мужчина, направляясь в прихожую, где оставил коробки с подарками. Они сидели на кухне до трех утра, узнавали о жизни друг друга до их встречи. История Кира оказалась не менее грустной, чем у нее. Несколько лет он прожил с американкой, которая почему-то категорически отказывалась выходить за него замуж. И только после расставания с ней мужчина узнал, что такова была воля ее отца. Условия получения крупного наследства, брак с кем-то из соотечественников. Богатство и достаток она предпочла ему. Наташ, Можно я сегодня у вас останусь? Вдруг попросил Седов, напряженно глядя в ее глаза. Устал быть один, а у тебя как-то по семейному. У меня только надувной матрас для гостей. Зачем-то предупредила она. Вот так с разбега спать с Киром она не собиралась. На большая я пока не претендую. Улыбнулся мужчина. Положи хоть под елкой. На утро. Мама. Донесся восторженный голос Машеньки, и Наташа вскочила, испуганная этим криком, но продолжение повергло ее в шок. «Смотри, Дед Мороз исполнил моё желание! Он принёс папу!» Под елкой на надувном матрасе спал Кирилл. Точнее, теперь уже и он проснулся. «Машунь, это не папа, это...» «Привет!» Кирилл сел, улыбнувшись девочке. «Как тебя зовут?» «Маша, а ты разве не мой папа?» «Ну...» гость немного растерялся и полез доставать коробку со своим подарком. «Если ты согласна и твоя мама захочет, то мы можем попробовать». Наташа, прикрываясь одеялом, сдержалась, чтобы не расхохотаться от их разговора. Но не ожидала она таких бесед с утра первого января. Однако Кирилл был настроен решительно — И после обеда, когда девочка распаковала все коробки с подарками, Кир усадил ее с мамой в машину и повез в сторону деревни. Он заявил, что желает доказать серьезность своих намерений знакомством с дедушкой и бабушкой. И кто бы мог подумать, мужчина добился благословения ее родителей. Наташа была в шоке от его напора и какой-то несовременности. Но не желал он с ней встречаться просто так. Уже поздно вечером они возвратились в свой город. Кир высадил девочек около их дома, не забыв помахать Машеньке. Он ведь даже не думал, что так все обернется. Захотелось увидеть Наташу, познакомиться с ее дочерью, а вышло именно так, стремительно. Однако откладывать он не желал. А все его мудрая бабка Инна Степановна. Он подвез ее именно до этого дома, где та сдавала кому-то свою квартиру. А потом Кир заехал за ней. И каково же было удивление, когда из подъезда вместе с бабулей вышла Наташа, а бабка Инна всю дорогу твердила, что Наташенька была бы чудесной парой тебе, Кирюша. «Бабуль, привет, родная», — произнес мужчина в трубку телефона. «Сбылось твое новогоднее желание. Я нашел свою половинку. Жди нас в гости на Рождество». Он и подарок ей припас. открытку из ее прошлого, нарисованную Наташиной рукой, ведь именно за ней он пришел тогда в тот магазин.